буквы Ё, о после шипящих в корне в корне после шипящих под ударением пишется йо слова исключения крыжовник шомпал капюшон шорох шов орфограмма номер четырнадцать например желудь челн желтый черный